Мы же у дверей. Пат пытается оглянуться, и я увесистым шлепком забрасываю его в двери. Нечего ему смотреть на происходящее. Вся наша команда уже палит. И остатки чужой тоже. Мне показалось, или движения императора несколько замедлились. Никей и Крейзи вслед за Патом исчезают в дверях. Киваю Чингизу. Бежим. Я остаюсь. Ты что? Ты что? Эта игра кричит Чингис: "Очнись, знай, веришь и вход в храм. Это всё игра, всё по нарошку. Иди, я дам вам лишние 10 секунд". Хлопаю его по плечу и заскакиваю в двери. Он прав, а я дурак заигрался. Длинный коридор аскетически холоден. По рельефу на стенах какие-то причудливые гербы. Товарищи нетерпеливо поджидают меня. — Ты знаешь, где тронный зал? — спрашиваю я Крейзи. Тот лишь молча кивает, и мы устремляемся вперед. — Ребята императору всыпят! — без особой уверенности заявляет Пат. Ракетомет он держит в руках, будто ожидая встретить впереди засаду. — Зря! — я не знаю. Крейзи говорил, что во дворце никого больше не будет. Мне падла говорил, что у всех монстров есть уязвимая точка. Он ее найдет. Круглая комната в конце коридора. Дик шарит по стене, нажимает неприметную кнопку. И только после этого я понимаю, что комната — лифт. Медленно и торжественно поднимаемся вверх. — Может, не стоило так сразу у него палить? — Да. — спрашиваю я, пытаясь отдышаться. — А, Дик, поговорить о мире и о любви, перевоспитать? Крэйзи вяло улыбается. Он что-то слишком бледен и время от времени касается левой стороны груди. — Не поговоришь с ним. Он не умеет. В императора эта возможность не закладывалась. Чисто боевая программа. Зря упущение. А как насчет слабых точек? — А. стильной страна голлиний абсолютно серьёзно отвечает крейзи височные кости что ты ещё да бесполезно это даже у той команды было слишком слабое вооружение а уж нам лифт останавливается тронный зал приехали облегчённо произносит крейзи Мы выскакиваем в обширные ромбовидные помещения, тоже всё без затей, строго монументально, лишь трон в дальнем углу ромба впечатляет, внушительных размеров сооружение из сверкающего серебристого металла и два охранника у трона. Они нас не ожидают. Наверное, ещё никто не пытался прорваться внутрь дворца, ведь целью игры это не является. Первый он стреляет, пат. или птили разлетается кровавыми клочьями. Улиткаобразный монстр медлит несколько секунд, прежде чем откидывает голову и плюёт в нас ядовитой зелёной слюной. Плевок не долетает. Шипит и испаряется на мраморных плитах пола. "Тоже мне, сер Макс, недоделанный", презрительно говорит, подстреляв второй раз. Улитка ловко уворачивается, и тогда, начиная стрелять Нике, ее игольчатый пулемет превращает монстра в дергающие из решетка. Мечта совкового интеллигента, поглядывая на Патта, говорит Нике, харкнуть во врага и чтобы помер. Может, тут наши программисты руку приложили? Молодчина, Патт. Лифт за нашей спиной дергается и уходит вниз. Чингис, робко спрашивает Патт. И не надейся, крейзи кивает на трон. Пять ракет. Живо. Мы с патом стреляем одновременно. 2, 4, 6 с запасом. Металлическая конструкция будто взрывается изнутри, разваливается, расходясь лепестками почерневшего металла, и в центре этого цветка багрово-красное, дрожащее, пленительное сияние. Живо! Крейзи и Никея бросаются к входу, а вот Пат тормозит с надеждой, глядя на лифт. Тот же идет вверх. Я хватаю мальчишку в охапку и волоку к разваленному трону. Там Чингис и падла упрямого Питпат. Они все давно мертвы. Без лишних сантиментов отвечаю я и швыряю Пата в сияние входа. Он исчезает, как исчезли перед ним Никея и Крейзи. прыгаю следом, я оглядываюсь на лифт и успеваю заметить белокурые волосы, под которыми наливаются обжигающим светом голубые глаза. Поздно, дружок.